Часть четвертая. Шоссе короля Олова. Глава 36. Хибара. Рамсун, Северная Норвегия. Джонни проснулся, когда самолет лег на крыло, и пилот объявил заход на посадку. Внизу раскинулась водная поверхность, гладкая, сверкающая на солнце, а дальше из моря вставали снежные вершины Лофотен. Небо здесь выше, Горы круче, чем в других знакомых ему местах. Фьорды врезались в сушу, заканчиваясь бирюзовыми мелководьями и белыми, как мел, песчаными пляжами. Лафатены — высокогорье посреди моря с равнинами и длинными долинами, полными воды, где над волнами поднимались лишь острые зубцы. Словно летишь над Европой, когда море поднялось на 3000 метров, и от нее видны только Альпы словно смотришь сверху на земной шар во время всемирного потопа. Широкий блестящий фьорд, серебристый и гладкий, отделял группу островов от континента. Где-то здесь, на глубине нескольких сотен метров, лежит затонувшая принцесса Рагнхельд. Саша приняла сторону отца. Джонни в одиночку предстоит совершить путешествие, которое придумала и распланировала она. Пусть говорит что угодно, но в конечном счете лояльность отцу и семейству Фалк перевесили рассказ Веры Лин. А документы из частного архива, доказывающие сотрудничество с немцами, давным-давно пропали. Он, Джонни, остался ни с чем. Или? Раньше он не вполне понимал, почему так важно спуститься к затонувшему пароходу и установить, подорвался ли он на мини или был взорван изнутри. Но, прочитав Вере на последние главы, Джонни все понял. С разрешения Тура Фалка и ганзейской пароходной компании Пароход был битком набит немецким оружием и боеприпасами. Кто взорвал принцессу Рагнхельд? Что ж, если Вера говорила правду, это был погибший немец из сопротивления. По имени Диттер. Но на ком лежала главная ответственность за случившееся? На туре Фалки. Именно он позволил немецким властям перевозить на пассажирском судне взрывоопасный военный груз. Самолет приземлился в Эвенессе. Нахмурило. Влажный холодный ветер ударил Джонни в лицо. На арендованной машине он выехал на шоссе Европа-10. Когда он был здесь последний раз, дорога называлась «Шоссе Короля Олова». Более подходящее название. До Рамсуна ехать недалеко. Джонни бывал здесь много лет назад, когда проходил отбор в отряд морских охотников. В армии Рамсун слыл местом легендарным, и он помнил, как был разочарован, когда приехал сюда в первый раз Студеном зимним днем много лет назад. Новобранцы ожидали увидеть высокотехнологичную современную базу, но вместо этого их ожидал забытый богом военный городок, горстка дешевых жилых построек, причал под охраной, административные здания, складские ангары и казармы. Но в том-то и штука. В Рамсуне им предстояла закалка. Главное, чему он здесь научился, во всяком случае на первых этапах тренировок, это умение действовать под водой. Все должны были непременно овладеть навыком подводных операций. Для обычных людей море, тем паче северное, полярное, было источником страха. Из-за кислородной недостаточности, обморожений, штормов и кораблекрушений. Народ боялся моря, и не без причины. В отряде морских охотников ты учился любить все это. Ледяное море, где купался каждое утро. Трубы торпедных аппаратов, по которым проползал. Бассейн, куда тебя погружали с руками, связанными за спиной и с повязкой на глазах. Жизнь в отряде морских охотников была совсем другая. Она поглощала тебя целиком, а потом выталкивала вон, становилась просто далеким воспоминанием, как и все прочее. Городок был в точности таким, как он его помнил. Мысль о тренировках и изнурительной работе вызвала ощущение насквозь мокрой униформы. «На фьорде ревела мотором «ЖНЛ». Он свернул с шоссе на боковую дорогу. Если Рамсон был легендой, то не в последнюю очередь благодаря хибаре, где собирались морские охотники. Она скромно располагалась в старом частном доме. Джонни взглянул на часы. Еще рановато, конечно. Он постучал и немного погодя, молодой парень с ухоженной бородой и бычьим затылком, как у хоккейного игрока, приоткрыл дверь и смерил его скептическим взглядом. «Курс 44. «Сказал Джонни. У меня тут встреча с Эйнером Гротле». Не говоря ни слова, парень еще секунду-другую стоял в дверях, потом коротко кивнул и посторонился. Джонни вошел. На полу ведро и швабра парень явно был новичок и занимался уборкой. В Хибаре действовала четкая иерархия. Джонни прошел направо, в бар. Хибара была чем-то вроде музея отрядных операций. Война в Косово в 1999-м, тора в 2002-м, Гилмент в 2005-2006 и так далее. У другого конца барной стойки сидел парень примерно его возраста. Он кивнул ему, здороваясь, потом взял пиво, сел и прихлебывая принялся вертеть в пальцах подставку. "Ветеран?" коротко спросил парень у стойки. Тихонько играла музыка, старая пластинка Тома Уэйца. "В некотором смысле", ответил Джонни. Он смотрел прямо на фото погибших, на парня не глядел. "В некотором смысле" «Я здесь пробыл недолго. Снова на юг отправили». «Травму получил, да?» — снисходительно сказал парень. «Ведь все, кто терпит неудачу, получают травму. И куда с травмой? На гражданку?» «Сменил отряд», — сказал Джонни. «Конторская служба в самый раз для меня». «Контора», — твердил ХК во время подготовки. «Вы работаете в конторе. Если народ продолжает допытываться, то в конторе по логистике. Тогда никто больше не спрашивает». Парень хохотнул. «Ты хотя бы честен», — сказал он, повернувшись к Джонни. «Большинство приезжающих сюда, например, журналисты, вечно хвастаются». Он говорил на ословском диалекте с явной западной интонацией, слегка в нос. «Я тоже не морской охотник», — он усмехнулся уголком рта. «Да? Снайпером служил. Несколько раз ездил в Афганистан. Круто было. фаряби В, в девятом-десятом». Джонни кивнул. «Могу себе представить». Парень внимательно смотрел на него, словно размышляя. «Я тебя там не встречал». «Очень, может быть», — подумал Джонни. Большей частью они работали в штатском, но иной раз сталкивались с другими солдатами. «Меня? В Афганистане?» Джонни улыбнулся. «Нет, если встречались, то в аэропорту Гардемуэн, когда мы передавали снаряжение вам, летевшим на задание. Я работал в армейской логистике. Любители рассуждают о стратегии профессионала о логистике, знаешь ли?» «Наверное, я ошибся», — парень осторожно улыбнулся. «Мой отец тоже всегда так говорил. Так или иначе, сейчас мы комплектуем отряд для задания в Кабуле. Мониторинг афганских спецподразделений. Они там наверняка здорово поднаторели. Много практики, если можно так выразиться». Бычий затылок драйл-полы поглядывал настороженно, будто слушал все, что они говорили. «Кстати, я с фалк», — сказал парень у протягивая руку. Джонни невольно улыбнулся почему ты смеешься спросил Сверы, вдруг забеспокоившись мир тесен я работаю над биографией ханса фалка я джонни джонни берг бычий затылок свирепо, поглядя на них прошел за стойку включил музыку громче еще несколько парней вошли в бар явно новобранцы как он 10 лет назад ты сказал джонни берг бычий затылок выпрямился в развалку шагнул к ним Парни у него за спиной тоже встали, сделали шаг другой к Джонни. «Я знаю, кто ты. Слыхали мы о тебе. Валять сюда, джихади Джон. Нехрена тебе тут делать». Джонни глянул вокруг, сперва в озадаченное лицо Сверы Фалка, потом на бычий затылок, который стоял перед ним, скрестив на груди татуированные ручищи. Джонни старался быстро оценить ситуацию. «На тренировках морских охотников учили». Что если дело швахт, надо мгновенно отпарировать любыми подручными средствами. Тяжелая пивная кружка вполне сойдет, но эти ребята тренированы и точно так же, как и он, если не лучше. Вдобавок, они на десяток лет моложе и в лучшей форме. Каковы будут последствия, если он все-таки уложит этого малого? Нет, не стоит и пробовать. Джонни медленно протянул руку к бутылке. Допью и уйду. Бычий затылок схватил его за предплечье. Совести у тебя нет! Джонни не ответил, не было смысла. «Сперва вербуешься в ЭГЭ, а потом воображаешь, будто можешь эдак вот спокойно зайти сюда и завести разговор. Тебя бы стоило лишить гражданства, дерьмо ты!» «Чего тебе надо?» — спросил Джонни. «Да вот только этого!» Бычий затылок сдернул Джонни с табурета, врезал ему под дых и отшвырнул на стойку. Весь воздух вышиб. «Сказанное в хибаре там и остается, подумал Джонни, хватая ртом воздух. Бычий затылок цапнул его за шиворот и бросил на пол, Врезался погом в пах. Джонни опять задохнулся. Новый удар в бок пронзил его электрическим током. «Тебя надо лишить боевого креста!» — рявкнул бычий затылок. «Не забудь про два меча!» — простонал Джонни, поднявшись на колени. «Тебе их никогда не получить!» «Он еще шутит!» Бычий затылок поднял Джонни на ноги, притиснул к стене. «Какого чёрта? Что здесь происходит?» Эйнер Гротли протиснулся сквозь толпу. Джонни высвободился из схватки бычьего затылка. «Помнится, джихадистам вход сюда воспрещен», сказал бычий затылок. Остальные парни закивали, видимо, он был их авторитетом и неформальным лидером. Гротли поднял здоровяка, новобранца в воздух, будто мальчишку. Джонни и забыл, как он силен. «Столько, сколько Берг сделал для Норвегии. Тебе не сделать никогда, салага», сказал Гротли. Чтобы через полчаса туалет был надраен до блеска, понятно?» Парень уныло поплелся к выходу. «Извини, Джонни. Незнание истории ширится, как тебе известно. Поговорим без помех».